Хэллом. Понятия не имею, о чем я думал, ныряя за этими часами. Стоило коснуться воды, все еще чертовски ледяной, едва прогретой первым летним солнцем, как холод словно пощечина пробудил мое сознание. Я настолько отчаян, что продолжаю погружаться, открыв глаза в поисках золотого проблеска в темных водах. Конечно, там не видно низги. Вода под пирсом неспокойна. К тому же в ней полно песка и грязи. Даже в полдень туда вряд ли проникает солнце, а ночью с таким же успехом можно было нырнуть в нефть. Намокший костюм сдавливает руки и ноги, аппаратные туфли еще сильнее утягивают вниз. Будь я плохим пловцом, мне бы пришлось совсем не сладко. Волны пытаются впечатать меня в сваи, утыканные мидиями и ракушками. Мне приходится отплыть подальше от пирса, прежде чем начать грести к берегу. Все это занимает немало времени, заставляет Джека сходить с ума от беспокойства. Наконец, я выбираюсь на песок, грязный, промокший и злой, как никогда в жизни. Это гребанная сука! Я мало что знаю о младшей Гала. Отец держит ее в стороне, и в семейном деле, насколько я знаю, девчонка не участвует. В первую секунду, когда мы приблизились к итальянцам на пирсе, я почти почувствовал себя виноватым. Она выглядела юной, едва старше Нессы, и хоть это и не должно было повлиять на мою решимость, но я не мог не отметить, что девушка красива. У нее чуть смуглая кожа, темные волосы и узкие серые глаза, слегка приподнятые к внешним уголкам. Девушка напряглась при нашем сближении, заметив его даже раньше Себастьяна. Угрожая ему, я почувствовал что-то вроде угрызений совести, глядя на то, как парень выступает вперед, защищая свою сестру. Это то, что сделал бы и я на его месте. Но рост и цвет волос девушки напомнили мне о человеке, вылетевшем из библиотеки. Я начал подозревать, что эта младшая гала устроила пожар. Затем она выступила вперед и начала кричать на меня с темпераментом и словарным запасом заправского моряка. И я укрепился в мысли, что именно эта пигалица вломилась в наш дом. Наконец, вместо того, чтобы отдать мне часы, она швырнула их через перила, как грёбаная психопатка. И тогда я понял, что за милым личиком таится демон. Эта девушка — чистое зло, худшее во всей семейке. Что бы с ней ни не случилось, она это заслужила. Вопрос лишь в том, что я собираюсь с этим делать. Прямо сейчас я хочу убить каждого грёбаного гала, но не могу позволить себе устроить кровавую баню прямо накануне выборов. Так что остаётся лишь второй проверенный способ — пустить ублюдка в померу». «Они хотели сжечь мой дом, я сожгу их небоскреб на Оук-стрит. Это будет лишь затравка. В качестве основного блюда я уничтожу каждый ресторан и ночной клуб под контролем итальяшек. Мысль о том, какое адское пламя я извергну на головы Галла, согревает меня, пока я шагаю по улице в своих промокших туфлях и мокром костюме. Джек трусит рядом со мной, смущенный тем фактом, что пацан и его младшая сестра нас уделали». Он прекрасно понимает, что я жажду крови, поэтому не рискует открывать рот, чтобы не нарваться. Я замечаю, что у него самого разбит нос и рассечена бровь довольно унизительно для того, кто пару лет назад выиграл турнир UFC. Ultimate Fighting Championship – абсолютный бойцовский чемпионат, спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам. Мои туфли отвратительно хлюпают. Мой сшитый на заказ костюм воняет, как дохлая морская звезда. Чёрт бы ее побрал! Мне нужно переодеться, пока я буквально не сошел с ума. Я направляюсь домой, где уже затихает вечеринка. Похоже, мы пропустили выступление певички. Впрочем, я сожалею разве что о том, что не увидел выражение радости на лице Нессы. Еще один облом этого дерьмового вечера. Я не успеваю войти, как натыкаюсь на полный ярости взгляд отца. «Где тебя черти носили?» — рычит он. «Какого хрена ты не сказал мне, что на вечеринке были гало? Отец оглядывает мою одежду, с которой на безупречную плитку льется грязная вода. «И почему ты мокрый?» — равнодушно бросает он. «Небольшая потасовка на пирсе. Не волнуйся, я все улажу, сижу ему сквозь зубы». «Это неприемлемо», — отвечает отец. «Поднимайся в мой кабинет, ты все мне расскажешь». Мне не терпится вернуться и жестоко отомстить этим поганым итальяшкам. Но я иду с отцом, чтобы все ему рассказать. И он не в восторге от моего рассказа. «О чем ты нахрен думал?» — кричит он, наклонившись так близко, что слюни летят мне прямо в лицо. «Начинать войну кланов посреди своей предвыборной кампании?» «Это они ее начали?» — кричу я в ответ. «Они пытались сжечь наш грёбаный дом». «Украли часы дедушки и швырнули их в озеро. Чего ты ожидал, что я испеку им черта в пирог?» «Умерь свой пыл!» — шипит мне отец. «Тебя могут услышать!» Как будто это не он только что орал в два раза громче. Я делаю глубокий вдох, пытаясь усмирить гнев, рвущийся наружу. «Я сказал тебе...» «Тихо, сдавленно», — отвечаю я. «Я все улажу!» «Черта с два!» — говорит отец, качая головой. Ты уже доказал свою полную некомпетентность. Калечить младшего сына? Ты с ума сошел? Ты в курсе, что он звезда спорта? С таким же успехом ты мог бы его убить? В следующий раз? Непременно, яростно обещаю я. Ты закончил, — говорит отец, качая головой. Это не тебе решать. Он с силой толкает меня в грудь. Это лишь распаляет мой адреналин. Я уважаю своего отца. Может, Гриффин-старший и выглядит как профессор, но он убивал людей голыми руками. Я видел это своими глазами. Но он не единственный костолом в этой комнате. Я не тот покорный сын, которым был когда-то. Теперь мы равны. Пока я являюсь главой этой семьи, ты будешь мне подчиняться, — говорит отец. Я много чего могу на это ответить, но я проглатываю эти слова с трудом. — И что же ты предлагаешь, отец? — глухо спрашиваю я. «Ситуация вышла из-под контроля», — отвечает он. «Я звоню Энза Галла». «Ты шутишь?» «Закрой рот», — рявкает отец. «Ты уже достаточно наломал дров. Посмотрим, как я смогу исправить ущерб, прежде чем членов наших семей не начали находить на улице мертвыми». «Поверить не могу. После того, как они плюнули нам в лицо в нашем же доме, он хочет созвониться и начать переговоры. Это безумие, это трусость». «Мое возмущение не скрыть от взгляда отца». «Отдай мне свой телефон», — говорит он, протянув руку, ждет, пока я не вручу аппарат. Тот был в кармане, когда я нырнул в озеро, так что от него все равно никакого толку. «Я собираюсь связаться с Энза Галла», — повторяет отец. «Ты оставайся здесь, пока я не пришлю за тобой. Ты не будешь ни с кем говорить, не сделаешь и шагу за пределы этого дома, понял меня? Я под домашним арестом?» — фыркаю я. «Я взрослый мужчина, отец. Что за чушь?» Он снимает очки, и его бледно-голубые глаза проникают мне прямо в душу. «Ты мой старший и единственный сын, Кэллом», — говорит отец. «Но уверяю, если ослушаешься, я уничтожу тебя. Мне не нужен сын, которому я не могу доверять. Ты рухнешь, как Икар, если поставишь свои амбиции выше моих приказов. Ты понял это?» Каждой клеточкой своего существа я хочу ответить, чтобы он взял свои грёбаные деньги, свои связи и свою так называемую гениальность и засунул их себе в задницу. Но этот человек мой отец. Моя семья значит для меня всё. Без них я как корабль, без руля и без паруса. Если я не Гриффин, то я никто. Так что мне приходится кивать, подчиняясь его приказам. Внутри я продолжаю кипеть, жар и давление только нарастают. Я не знаю, когда или как, но если в ближайшее время между нами ничего не изменится, я взорвусь.